он, не кроясь, вышел наружу и быстро направился к летному полю. И только тут скотч окончательно сообразил, зачем Семёнов переодевался в комбинезон искателя. Вместе со спецами-пехотинцами, которые, скорее всего, спецами были только по совместительству, он собирался добровольно отдаться в руки шатсуров, а настоящих искателей земля планировала как-то вывести, да хотя бы на том же парламентерском боте, о котором толковали десантники. Но разве позволит вражеский крейсер громада ускользнуть боту, пусть он и элитный, даже после того, как будет захвачен поисковый рейдер? Скотч сомневался. А семёнов похоже, нет. В сущности, Семенов и спеццы обрекали себя на пытки и смерть во имя того, чтобы тайны искателей досталось все-таки людям, а не скелетикам. И еще Скотч понял, семёнову не впервой умирать. Просто раньше семёнов знал, Какая-то часть его души возродится в старом теле с новыми воспоминаниями, наверняка ложными. А на этот раз он умрет окончательно. Разница лишь в малом. И Скотчу стало нестерпимо жутко. Было видно, как Семенов приближается к рейдеру, как взбирается по трапу, как спускается в люк. Скотч ожидал, что рейдер тут же взмоет в небо, но... Все оказалось куда прозаичнее. Внезапно густая цепь шатцуров окружающих летное поле, стала видимой. У них отключился боевой камуфляж. И еще Скотч заметил, что индикатор готовности на трофейном лучемете погас. Крейсер в который раз поставил тех на блокаду. — Так, — скомандовал Скотч шепотом, — все назад. Выбираемся в окно и к лесу. Дважды повторять не пришлось. Близкие спины вражеских солдат убеждали лучших слов. У черного хода дежурил мистер Литл. В данный момент он нервно осматривал ружье. — Не трудись, не стрельнет, — обратился к нему скотч. — Техноблокада. Антигравы тоже не запустились, поэтому пришлось попросту сигать с подоконника. На пути к рощице, уметья обудки, нос к носу столкнулись с шатцуром, выходящим из нее. Ближе всех оказался солянка — Он выпростал руку из кармана, рванул зубами какой-то пакетик и вытряхнул содержимое прямо шацуру физиономию. Шатсура срубила, а остальные принялись безудержно чихать, но кроще все равно при этом отступали. — Черт побери, что это было? — спросил Цубербюллер, когда убрались с голого места и утерли выступившие слезы. Соленко печально вздохнул и безнадежно махнул рукой. — Перец. каледонский До последнего хранил. — Ё-моё! — только и ответил Скотч. — Ну и маньяк ты, дружище! Ладно, пошли! Турбазу они обошли по широкой дуге, поминутно ожидая, если не огня, так окрика из кустов, а к памятной полянке вышли около полудня. Всю дорогу Скотч думал о Семёнове и незавидной его судьбе. И о том, что война — очень страшная вещь. И еще о том, что даже к реальности происходящего Рано или поздно привыкаешь. «Нас ищите?» — спросили измотанную команду из укрытия в колючем шаре Палисаула совсем рядом с тропой. Еще хватило сил рефлекторно порснуть в разные стороны, подобно напуганным подросткам-кашкунам. Зря драпали. Это оказались десантники-близнецы. Их звали Джерард и Климент. И еще оказалось, что у них есть братья Арнольд и Конрад. Различались братья только нашивками — над грудными карманами. А чуть позже Скотч наконец осознал, что бегать и стрелять ему больше вряд ли придется в ближайшее время. Вверенные гиду группа и персонал турбазы собрались все вместе, где шансы на спасение были максимальными, а именно на борту парламентерского бота Азанни. Тут хозяйничали в данный момент офицер, унтер и близнецы-десантники. Место досталось... на всю Араву, потому что птички Азанни отдавали предпочтение просторным помещениям, а вот припасов почти не нашлось. Но офицер заверил, что долго им тут и не сидеть. Крейсер снял техноблокаду еще засветло. Никто не сомневался, что поисковый рейдер уже там, в очреве исполинского блина, зависшего над недавним заповедником Табаски. И Семенов там, и спецы-пехотинцы. Мысли путались, пытаясь обогнать друг друга. Скотчу сказали, что у него повышенная температура и чего-то вкололи. Но мысли продолжали путаться и прыгать, а мир становился все более и реальным, не таким, как обычно. На плече всклипывала Мартина. Чувствовался близкий старт. — Ну, молитесь, — вскоре посоветовал аборигеном офицер по фамилии Маримутса. — Если пройдем через орбитальные заграждения... «Будем жить!» Молиться скотч не умел. Голова раскалывалась, тело болело, ныл каждый мускул, и даже осознание того, что почти все уже позади, не приносило облегчения, ибо впереди была только неясность. «Вырвемся, не вырвемся?» Но люди умеют надеяться. Огромный крейсер Шатсуров и небольшой, по меркам боевого флота, Парламентерский бот одновременно начали разгон в атмосфере обреченной Табаски. Незадолго до момента, когда командующий армадой сил Союза адмирал Тим Хеммерсбрандт отдал приказ к массированной атаке.